Глава 5. Битва в деревне. Положение было просто ужасным. Четверо ребятишек, которые жили в Лондоне в 1905 году, застряли в Египте в 6000 году до Рождества Христова. И не было у них ни малейшей возможности попасть в свое время и в то место, где им полагалось проживать. Они понятия не имели, где расположен восток. Да еще как назло, когда-то какой-то дурень сказал им, что солнце садится вовсе и не точно на западе, а всходит не совсем на востоке. К тому же самец потихоньку выбрался из сумки и предал их в самую трудную минуту. Мужчина, который примчался с новостями, все еще лежал на земле, не в силах отдышаться». Жители деревни торопливо заделывали проходы в изгороде заранее заготовленными ветками колючего кустарника. Они подхватывали ветки длинными шестами, как дома у ребят крестьяне навивают сено на вилы. Джейн закусила губу и изо всех сил старалась не разреветься. Роберт нащупал в кармане игрушечный пистолет и зарядил его бумажным пистоном. Сидел, затянул ремень на две дырочки. Антея с каким-то отсутствующим видом вынула у всех розочки из петлиц и поместила в стоявший возле хижины кувшин с водой. «Послушайте», — сказала она, — «я думаю, что Самиет не мог сбежать и оставить нас в прошлом. Он наверняка чем-нибудь занят и что-нибудь придумывает, как нас выручить. Не может он нас предать, честное слово, не может!» «А нам-то что делать?» — воскликнул Роберт. «А ничего!» — отрезал Сирил раскрыть глаза и навострить уши. Эй, глядите, этот вестник вроде приходит в себя. Пошли поближе, прислушаемся к тому, что он станет рассказывать». Прибежавший со страшным известием мужчина сначала приподнялся на коленях, потом опустился на пятки, затем и встал в полный рост. Он обратился первоначально со словами глубокого почтения к вождям племени. А далее его рассказ становился все интереснее и интереснее. «Я отправился на плоту, — говорил он, — чтобы расставить селки на Ибисов. Плыл я по реке час или около того. Расставил ловушки и стал ждать. Вдруг я услышал какой-то шум, точно хлопали сотни крыльев. Глянул в небо, а там кружат и кружат целые стаи цапель. Их явно что-то сильно напугало. Я подумал. Если зверь, то он, ну, одну цаплю может напугать, но целую стаю — никогда. И тогда я понял — это люди. И люди чужие, которые не умеют, как мы, двигаться бесшумно, незаметно для зверей и птиц. Я оставил плод и двинулся пешком вдоль берега. И вскоре я наткнулся на чужаков. Их было несметно, как песчинок в пустыне. Они были вооружены копьями, наконечники их копий отливали красным на солнце. Они такие страшные на вид, и движутся они в сторону нашей деревни. Тут я пустился бегом и не останавливался, пока не добежал до деревни. «Это ваши люди!» — вдруг закричал один из вождей, обернувшись к ребятам. «Вы засланы ими шпионы!» «Ничего подобного!» Возмутился Сирил. «Ни за что на свете мы не стали бы шпионить. Я уверен, что мы нисколько не похожи на этих людей. Разве похожи?» Обратился он к вестнику. «Нет», — ответил тот. «У тех людей темные лица и волосы черные, как ночь. Только, может, эти странные дети — их боги? Может, они явились, чтобы показать им дорогу?» Толпа зашумела. «Да нет же!» — прокричал Серил. «Мы с вами! Мы поможем вам оборонять ваши святыни!» На вождя произвело впечатление то, что Сирил осведомлен о нахождении у них святынь. Он пригляделся к ребятам попристальнее. «Ну, хорошо», — сказал он, «но сейчас нам надлежит совершить жертвоприношение, чтобы исполниться мужество и силы для битвы с врагом». Толпа мгновенно рассеялась, а девять мужчин в одежде из шкур антилопы выстроились у прохода во внутренней изгороди. И вот один за одним — Люди стали приносить разнообразные дары. Мясо гиппопотама, страусовые перья, всякие фрукты, речную рыбу. Все это складывалось к ногам старшего вождя. Внутри этой изгороди виднелась еще одна. С полными руками один из вождей скрывался за ней и возвращался уже без даров. «Они приносят жертвы амулету», — догадалась Антея. «Нам бы тоже следовало что-нибудь дать». Они торопливо исследовали содержимое своих карманов. В них обнаружился обрывок розовой тесьмы, кусочек сургуча, корпус от старых ручных часов. К этому Антея добавила все четыре красные розы. Вождь с удивлением посмотрел на все эти подношения. «Я бы хотел все-таки быть уверенным, что вы на нашей стороне. Вы можете это подтвердить?» «Конечно», — сказал Роберт. «Я же вам все время про это толкую. Я вам сейчас это докажу». «Вы видите, что я держу в руках?» Он показал вождю игрушечный пистолет. «Я сейчас с ним поговорю, и если он мне ответит, это будет означать, что мы явились к вам, чтобы помочь защитить ваши святыни». «Это изображение божества, которое ты держишь в руке, будет говорить только с тобой, или я тоже могу его услышать?» «Ты удивишься, услышав его», — сказал Роберт. «Итак...» Он взглянул на пистолет и произнес. «Если мы призваны защитить святыню, которая находится там, внутри...» И он махнул рукой в сторону изгороди. «Тогда заговори своим самым громким голосом!» Он нажал на курок, и пистон выстрелил. Хлопок получился очень громким, потому что это был не какой-нибудь там, а хороший пистолет за два шиллинга, и пистоны к нему продавались тоже надежные. Решительно все, и мужчины, и женщины, и дети рухнули лицом прямо в песок. Первым поднялся вождь. Произошедшее его полностью убедило. «Что ж, мы слышали голос», — сказал он. «Проведите их через ближайшую ограду». Все ограды и помещения, где находился амулет, были выстроены так. Маленькое круглое строение внутри оград было под крышей а дверь, которая вела туда, была завешена шкурами. «Ждите здесь», — приказал им тот, кто сопроводил их до этого места. «Однако не смейте заходить внутрь, за занавеску». Но сам он как раз туда и вошел. «Послушайте», — прошептал Серил, «надо бы, чтобы кто-нибудь из нас побыл снаружи. Здесь, за всеми этими изгородями, Самиет не сможет нас найти, если он вдруг каким-нибудь образом обнаружится». «Нет-нет», — запротестовала Антея. «Давайте держаться вместе. Лучше нам вернуться в деревню. Мы можем прийти сюда позже, раз уж мы знаем дорогу. Мы все равно ничего не можем предпринять, пока этот человек находится там, рядом с амулетом». Они вернулись назад, сказав вождю, что они встанут на защиту святыни, когда разразится битва. Они огляделись вокруг, и им довелось увидеть, как истинный мастер с помощью кремневого инструмента делает то, тонким и покрывает зазубренными наконечник стрелы или острие топора. Но самым главным оружием был камень, прикрученный к не очень длинной палке. Еще на вооружении были длинные пики и копья с кремневыми ножами на концах, очень острые, и кремневые топоры. Вдруг все осветилось необычным красным светом, а затем наступила полная темнота. Солнце село. Как и восемь тысяч лет назад, так и сейчас, солнце не оставило своей привычки закатываться мгновенно и все разом погружать в темноту. Знакомая ребятам девочка принесла в охапке шкуры диких оленей и положила их на кучу высушенной осоки. Мой отец сказал, что они пока не будут нападать. Ложитесь спать. Ребятам и правда захотелось спать. Вы, наверное, думаете, что со всеми приключениями и треволнениями Ребятам ни за что не удалось бы заснуть, но дело в том, что несмотря ни на что, где-то в глубине души каждый из них верил, что Сэметт их не бросит и что настоящая опасность им не грозит. Я думаю, и правда нам стоило бы поспать, сказал Роберт. Только неизвестно, что будет делать наша бедная няня, если мы не явимся домой ночевать. Должно быть, пустит по следу полицию. Дюжина полицейских нам бы сейчас, ох, как не помешала. «Но лучше выбросим это из головы. Спокойной ночи!» И они заснули. Их разбудили громкие протяжные крики. Им чудилось, что они доносятся буквально отовсюду. Жуткие, пугающие вопли и виск. Как потом говорил Сирил, казалось, что это были голоса людей, жаждущих крови своих противников. «Это орут чужаки», — сказала девочка, пробравшаяся к ним в темноте. Они набросились на стены изгороди, но напоролись на шипы. Отец сказал, что они уймутся до рассвета. а Орут они, чтобы нас напугать. Дураки! Они считают нас дикарями!» Крики и вопли раздавались всю ночь. Но когда солнце взошло так же внезапно, как закатилось, все вдруг стихло. Не успели ребята обрадоваться этому обстоятельству, как сотни копий полетели через колючую ограду. Все кинулись под прикрытие хижин, но тогда копья полетели с другой стороны, и все население деревни ринулось прятаться по другую сторону своих жилищ. Сирил вытащил копье, угодившее в крышу стоявшей рядом с ним хижины. Наконечник копья сверкнул от полированной до блеска медью. Затем крики возобновились, изгородь затрещала. Все жители сгрудились в том месте, откуда раздался треск, встречая врагов ураганом камней и швыряя в них коротенькие стрелы с зазубренными наконечниками. Глаза их горели яростным огнем, и вся картина битвы совсем не была похожа на то, что изображалось у них дома в иллюстрированных журналах. Показалось, что каменный дождь отогнал осаждающих. Но вот крики возобновились с другой стороны деревни, и все кинулись туда. У осажденных Не хватило соображения разделить силы поровну, как это догадались сделать нападающие. Сирил заметил, что то один, то другой воин подходил к дому, где находился амулет. Входил и тут же выходил с просветленным и исполненным мужества лицом. «Мне думается, они приходят притронуться к амулету», — сказал он. самеет говорил, что он придает людям отваги. Они увидели, что старший из вождей Стоит перед занавешенной шкурами дверью, и когда воины подходили к нему, он неслышно для ребят произносил какое-то слово и прикладывал им колбу то, что он держал в руках. Приглядившись, они увидели красный отблеск знакомого им амулета. Вдруг раздались громкие горестные крики: «Они здесь! Они здесь! Они проломили изгородь!» Вождь скрылся за занавешенной дверью. Он отправился. «Прятать амулет!» — догадалась Антея. «О, Самиет, дорогой, как ты мог нас оставить одних?» Вдруг из-за занавески долетел странный крик, и вождь, едва держась на ногах, с бледным лицом, искаженным страхом, выскочил наружу. Лица ребят тоже побледнели. «О, что же это? Что это?» — простонала Антея. «О, Самиет, как ты мог? Как ты мог? О, Самиет!» — Ну что такое? — послышался ясный голос. Угол занавески приподняла мохнатая лапа, и там показались улиточьи глаза и уши, похожие на уши летучей мыши. Антея подхватила Самиеда на руки. Вздох облегчения вырвался из груди всех четверых. — Скажи скорее, где Восток? — тут же спросила его Антея. — Осторожно, не задуши меня, — отозвался Самиед. — Давайте, входите внутрь. Внутри царила полнейшая темнота. «У меня есть спички», — проговорил Роберт. Он чиркнул спичкой о коробок. Пол в домике оказался покрытым мягким песком. «Я поспал здесь», — сказал самит «Так уютно. Самый лучший песок, в каком мне доводилось спать в последнее время. Все хорошо, все в порядке. Я знал, что ваш единственный шанс появится тогда, когда начнется битва». «Этот человек больше сюда не придет. Я его укусил. Он принял меня за злого духа. Теперь вам надо только взять амулет и исчезнуть». Стены домика были завешаны шкурами. Посредине груды было сложено то, что приносилось в жертву амулету. Поверх всего лежали их вянущие розы. У стены располагался отшлифованный каменный куб. На нем помещался продолговатый глиняный ящик со странными изображениями людей и животных. Самиет указал на него своим мохнатым перстом. «Это находится там?» — спросил Сирил. «Скорее всего. Этот человек собирался закопать ящик в песке, когда я бросился на него и хорошенько его куснул». «Зажги еще спичку, Роберт», — попросила Антея. «Ну, скорее. А где находится восток?» «Там, где всходит солнце, разумеется». Но нам один человек сказал... — Мало ли кто что скажет, — фыркнул Самиет, залезая в сумку и накрываясь клеенкой. — Но нам же тут не видно, где солнце, — прахныкала Джейн. — Что ты зря теряешь время, — возмутился Самиет. — Ясно, что камень, на котором стоит ящик, должен быть на востоке. Крики и звон оружия приближались. Было слышно, что вождь собрал воинов вокруг домика, чтобы защитить святыню от врага. Но после яростного укуса Самеда никто не решался войти внутрь. Давай, Джейн, торопливо произнес Сирил, я возьму амулет, а ты держи тот, что есть у нас, наготове. Он направился было к глиняному ящику, но в этот самый момент в домик ворвался солнечный луч. Крыша оказалась проломленной, и две пики подняли часть крыши на своих остриях. Ребята не успели опомниться, как две черные руки обрушили кусок стены, и в проломе появилась черная физиономия с большим плоским носом. Даже в этот страшный миг у Антеи мелькнула мысль. «Да чего же эта рожа похожа на того, кто продал нам нашу половинку амулета в лавочке возле площади Чинин кросс «Вот он, их амулет!» — прокричал грубый голос. «Вот что помогает им отважно сражаться и погибать с честью! И кто тут еще находится, их боги или демоны?» Он со злобой уставился на ребят и сунул в зубы медный нож. Нельзя было терять ни минуты. «Джейн, давай быстрее!» — прокричали они все разом. Джейн подняла дрожащей рукой их амулет, повернув его на восток. Сирил произнес нужное слово. У них за спиной было сияющее небо Египта, сломанная стена и страшная рожа с ножом в зубах. А впереди — бледный лондонский свет, приведшая травка и запыленные листва на деревьях Ридженс-парка. «Держи крепко!» — прокричал Сирил и енулся сквозь возникшую арку, влекая за собой Антею с медом. Следом рванулся Роберт, крепко ухвативший Джейн за полу ее платья. До их слуха перестали доноситься звуки отчаянной битвы и послышались привычные звуки большого города, чириканье воробышков и голоса ребятишек, игравших в догонялки на притоптанной траве. «О, Боже!» — выдохнул Сирил. «Вот приключение, так приключение!» «Да уж, несомненно!» — поддакнул Самиет. Они постояли, молча переводя дух, вдыхая спокойный привычный воздух риджинс Парка. «Нам надо поскорее вернуться домой», — заметила Антея. Воображаю, как беспокоится няня. Солнце как раз там, где оно было вчера. Значит, нас не было тут уже целые сутки». «Чудно, что булочки совсем не зачерствели», — удивился Сирил. «Может, они сделались влажными от росы?» Они подхватили мешочек с едой, сумку с Самиедом и поспешили к дому. Увидев их, няня страшно удивилась. «Что это вы?» Что-нибудь случилось? Почему вы вернулись в такую рань? Вы же хотели устроить пикник в парке». Ребята решили, что это было сказано с иронией. Мол, сколько же можно пропадать? «Прости нас, пожалуйста», — начала Антея. «Да что ты, детка», — перебила ее няня. «Чего мне сердиться? Делайте, как вам лучше. Кстати, у меня сварилась картошка. Садитесь-ка все к столу». Она пошла на кухню слить картошку. Ребята переглянулись в недоумении. «Что это? Няне почему-то стало безразлично, пропадают они где-то сутками или нет, и даже не объясняют, где они были». Самет высунулся из сумки. Но ну что такое? Вы что, не понимаете, что ли? Вы вернулись назад ровно в то же самое время, что и ушли через арку. Сейчас вовсе даже и не завтра. А что?» – переспросила Джейн. «Сейчас? На самом деле вчера?» «Да нет же, сегодня». «Так значит, все приключение совсем не заняло времени?» — сообразил Сирил. «Называйте это как хотите, но теперешнего времени оно действительно не заняло нисколько». Вечерком Антея отнесла ученому джентльмену ужин. Она посидела с ним, пока он расправился с Бифштексом. Она рассказала ему про то, что с ними случилось». «Сегодня утром мы оказались на берегах Нила в Египте», — начала она, а закончила тем, как они снова оказались на газоне Риджинс парка Она ничего не поведала ему про амулет и про Самиеда, потому что это было под запретом. Но и так ученый-джентльмен впал в полный транс. «Вы самые удивительные дети на свете», — сказал он. «Кто рассказывает вам все эти истории?» «Да никто», — отозвалась Антея. «Они просто с нами происходят». «Понарошку», — сказал он, с трудом вспомнив неупотреблявшееся с самого детства слово. Он долго еще сидел в неподвижной задумчивости после того, как Антея ушла. Потом, встряхнувшись, произнес, «Нет, мне все-таки надо отдохнуть. У меня, видно, расшатались нервы. Мне показалось, что девочка обрисовала мне точную картину того, какой была жизнь в Египте до династии фараонов». «Странные шутки шутит со мной мой переутомленный мозг. Мне стоит призадуматься». После этого он отправился на прогулку, прежде чем вернуться к прерванной работе.